Глава 42. Любая технология входит в применение до того, как ее полностью поймут. Между внедрением новшества и оценкой ее последствий всегда имеется временная задержка. Цитата, которую Вейгерт привел в своей книге, всплыла в памяти, когда Тревора ввезли на каталке в операционную. Но чьи же это слова? какого-то Леона не то ли у Истлера, не то у Энтера или у Уэйстера, что-то в этом роде. Она понятия не имела, почему вспомнила их сейчас, но они были как-то связаны с тем, что Тревор казался маленьким и беспомощным под согретой белой простыней. На нем была больничная рубаха, в руке торчал катетер, и улыбка была такой сияющей, что могла бы воспламенить сверхновую. Сердце Каро дрогнуло. «Привет, доктор», — сказал он. «Готов?» «Да, можно резать». Пока Молли вводила Тревору наркоз и Ральф Иган занимал место ассистента, Тревор до последнего не отводил взгляда от Каро. Когда же он отключился, сознание Каро перешло в профессиональный режим, и перед ней уже был не Тревор, а череп и мозг. Конечно, не совсем так, но все же. Имплантация прошла без всяких затруднений. Кару оставила Ральфа закрывать операционную раму, а сама прошла в умывальную, оперлась обеими руками на раковину, закрыла глаза и стояла так несколько секунд. Потом она содрала перчатки, скинула операционный халат и сунула все это в бак для биоотходов. Теперь у Тревора появится возможность войти в мир, который он для себя сам создаст, или представит, или как там еще. У Каро такой возможности не будет. Между внедрением новшества и оценкой ее последствий всегда имеется временная задержка. «Леон, деточка, ты представить себе не мог». На следующий день после операции Тревора вышла в свет книга Джорджа «Главенство наблюдателя». Кара устроила в трапезный небольшой праздник за обедом. Джордж улыбался произнесенным в его честь тостом. Он с удовольствием рассматривал единственный экземпляр своей книги, который успели доставить. Еще несколько экземпляров задержались где-то в пути. Он произнес короткую речь с благодарностью всем, кто участвовал в проекте, хотя и перепутал имена некоторых молодых лаборантов. Джордж по-настоящему радовался впервые с тех пор, как агенты ФБР показали видео альтернативного хаоса, и Кару была рада за него. Тревор хорошо восстанавливался после операции. Пять дней спустя у него состоялся первый сеанс в третьем крыле. Против обыкновения выражение его лица было совершенно непроницаемым, однако Каро уже знала его так хорошо, что почувствовала его сдерживаемое волнение, предельную сосредоточенность, решимость оценить происходящее настолько объективно, насколько это возможно для него. Он лег на кровать, и Эйден подключил к голове провода. У Каро стиснуло желудок. Наконец-то она призналась себе в подспудной боязни того, что сеанс может изменить Тревора так же, как это случилось с Лорейн. Тревор с его отсутствием почтения к авторитетам и острым умом когда-то в юности был настроен на монашество. Не может ли случиться такого, что он станет таким же тихим, таким же отстраненным от мира, как Лорейн? Кару любила Тревора таким, какой он был. Ей не хотелось бы вдруг обнаружить, что у него завязался роман с великой космической всеобщностью. Потом наступил момент, который всегда вызывал у нее отрыбь, а сейчас, когда дело касалось Тревора в особенности, его сознание ушло. На лице не осталось ничего из того, что делало его Тревором. Экран просветлел. Изображение Тревора поднялось с кровати, но, в отличие от всех прочих носителей имплантов, не направилась к двери. Тревор на экране подошел к стене, взял одно из стоявших там кресел, перенес в середину комнаты и остановился рядом, положив руку на спинку. Он смотрел на дверь, явно чего-то ожидая. Что же он делает? Дверь открылась, и вошел Джулиан. Карра уловила всплеск изумления от Джулиана, находившегося в комнате неподалеку от нее. Настоящего Джулиана, как она мысленно назвала его, а затем и неудовольствие. Значит, он не знал, что Тревор намеревался ввести его в свою альтернативную вселенную. Джулиан на экране прошел по комнате и обменялся рукопожатием с Тревором, немного неловко наклонившись через спинку стоявшего между ними кресла. Затем он вышел из комнаты. Вошел Джордж. Очередной всплеск изумления рядом с Кару. Пожал Тревору руку, вышел. Эйден, Барбара. Что Тревор делает? И что теперь ее очередь? Нет, ее там не оказалось. Следующим вошел Джеймс, потом Молли. После того, как Молли ушла, Тревор обошел кресло и долго, несколько минут, молча рассматривал его. Что за чертовщина? Кресло было совершенно непримечательным. Таких здесь десятки. Каркасы, подлокотники стальных трубок. сиденье и спинка обтянуты скучным, темно-серым кож-заменителем. Доль стенки стоят точно такие же. Молли случалось сидеть на одном из них, возможно, этом самом. Сеанс резко завершился. «Что это, черт возьми, было?» — спросил Джулиан. «Эксперимент», — хрипло ответил Тревор, все еще лежавший на кровати. «Эксперимент? Каким же образом? Вы ведь даже из комнаты не вышли? К тому же соглашение об участии в нашем эксперименте, которое вы подписали, запрещает создание кого-либо из обитателей базы, что... «Я отлично помню это», — сказал Тревор. Но ведь я не делал со всеми вами ровно ничего, только поздоровался. Вы не были объектами эксперимента. Мне совершенно верно. Объектом было кресло. Тревор сел, и Каро смогла получше рассмотреть его лицо. Ей случалось видеть подобные выражения на лицах, но это было уже давно. На лице Эллен рождественским утром, два десятка лет назад. На лицах Итана, Кайлы, может быть, даже на собственном. Выражение ребенка, смотрящего на чудесные подарки, лежащие грудой, под сверкающей огнями-елкой. Это реальность, продолжал Тревор, это действительно реальность. Я создал это кресло в моей альтернативной вселенной. Здесь, в этой комнате, их четыре а в моей ветви — пять. Каро попыталась вспомнить, сколько кресел видела на экране, и не смогла. Шесть человек вошли в ту комнату и увидели это кресло. Они должны были увидеть его в той точке, куда я его поставил. После того, как все они побывали в комнате и ушли, я попытался изменить кресло, как получится. Представлял себе, что оно зеленое, или плетеное, или роскошное, с резьбой и позолотой, в стиле Людовика XIV. Я разбираюсь в осознанных сновидениях, изучал их годами. Будь это сон или галлюцинация, я бы смог изменить кресло по своему желанию. Я делал это каждую ночь во сне с тех пор, как прочитал книгу Джорджа. Но я не смог ничего в нем изменить потому что шесть других наблюдателей внесли свой вклад в его декогерентность, и оно существовало как реальность, а не как галлюцинация, сон или резко обостренное воображение. Такая же реальность, как и все, существующее в этой комнате в данный момент. Если кресло реально, то реально и все остальное в этой ветви Вселенной. Теория Джорджа верна. Джулиан она верна». «Я в этом никогда не сомневался», — язвительно ответил Джулиан. Но за ехидством Каро почувствовала сложную эмоцию, в которую входило и сожаление от того, что он сам не додумался до подобного эксперимента. «Барбара, что у вас?» «Конечно, нам с Каро потребуется время для обработки картографических данных. Но на первый взгляд это похоже на сеансы всех остальных». За исключением повышенной активности в части лобной доли, отвечающей за сознательное мышление и логику. Каро пробрал озноб. Это значило? Что это значило? Тревор не отрывал от нее взгляда. Она тоже смотрела на него, улыбалась ему, но первой ее связанной мыслью в тот момент было... Господи ты, Боже мой! Ответь на вопрос: неужели наша вселенная недостаточно материальна для того, чтобы жить в ней, не добавляя новые вселенные? О, Господи ты Боже мой, ответь на вопрос. Когда-то так любил говорить отец. Потом эта привычка исчезла, и Кару не вспоминала этой присказки уже много лет. Но в детстве и она, и Итан, и даже совсем маленькая Эллен, услышав эти слова, прямо закатывались от хохота. В комнату вбежал Айван и вручил Джулиану листок бумаги. Тот прочитал написанное, и его глаза сделались из бирюзовых темно-синими. — Джулиан, в чем дело? — спросил Джордж. — Что случилось? — Священие. Немедленно со всеми, кто здесь есть. — Эйден, отсоединяй Тревора. Айва останься, ты тоже нужен. Все прошли в конференц-зал, расселись за большим столом, и Джулиан прочитал бумагу вслух. Это была распечатка статьи из газеты «Флорида Таун Крайер. Шапка полосы кричала огромными черными буквами. Секретные эксперименты Нобелевского лауреата по контролю над разумом доказывают жизнь после смерти. Замешана ФБР. Ниже шла короткая статья, из текста которой научная база на Кайман-Браке представала каким-то сенсационным сочетанием сатанинского культа и фантастического фильма «Маньчжурский кандидат». «Ну, Краеру никто не верит», — сказала Барбара. «Это желтая газетенка, стоящая лишь на ступеньку выше рекламного проспекта супермаркета. А может быть и вровень». Затем возьмутся лучшие журналисты. — напряженным голосом сказал Джулиан, — хотя бы только из-за имени Сэма. — Если они докопаются до той штуки из теневого интернета, — вставил Айван, — могут, даже если ФБР уже прихлопнуло сайт. Мерзавцы просто откроют новый под другим именем. — Но ведь им просто нечего расследовать, — растерянно сказал Джордж. — Все это уже изложено в моей книге. «Мы же хотим открыть мою теорию широкой публике!» «Но не в такой форме», — ответил Джулиан. «К тому же в статье упоминаются такие детали проекта, которые могут быть известны только кому-то, непосредственно связанному с базой. Кто-нибудь из вас общался с репортерами? Или знает о том, что это делал кто-то другой?» Последовали дружные отрицания. «Я так и думал», — продолжил Джулиан. Но мы должны побеседовать со всеми, кто хотя бы когда-нибудь бывал в третьем крыле. Боюсь, со дня на день весь проект накроет волна жуткой грязи.